Всеволод большое гнездо. Превратности судьбы. После убийства Боголюбского его держава погрузилась в смуту. Ее главной причиной была конфронтация старых городов, Суздаля и в особенности Ростова, с новыми городами, первым из которых являлся Владимир. Аристократия оставалась жить в прежних центрах княжества, относясь к владимирцам презрительно. С точки зрения бояр, потомственных дружинников и ростовско-суздальской торговой верхушки, это были безродные людишки, которые под покровительством Андрея Юрьевича разбогатели на низменных ремеслах и каменном строительством. Холопы-каменщики – так ростовцы называли владимирцев. В 1174 году, после кровопролитных столкновений между дядями Юрьевичами и племянниками Ростиславичами, вверх взяли последние. Они разделили государство на две части. Старший брат Мстислав взял себе старую столицу Ростов, а младший Ярополк сел во Владимир. Однако владимирцам, которые ощущали свою силу, торжество старшей дружины не нравилось. В особенности горожан раздражало то, что Ярополк Ростиславич поставил на все ключевые должности пришлых людей. Владимирцы позвали к себе брата Боголюбского Михаила Юрьевича. В 1175 году тот прибыл со своей дружиной, дал племянникам бой и одержал победу. Жители Суздаля, который склонялся то на одну, то на другую сторону, послали к Михаилу сказать, чтобы он на них не гневался и принял под свою руку, мол, враждовали с ним лишь суздальские бояри, а вовсе не горожане. Это окончательно решило дело. Уйти пришлось не только Ярополу, но и Мстислав, Был вынужден покинуть Ростов, оказавшийся в изоляции. Первенство вернулось к Владимиру на клязь. Мир, однако, сохранялся недолго, потому что в 1176 году Михаил умер. Он давно уже хворал. Во время войны с Ростиславичами князя носили на носилках. Владимира Суздальская земля снова заволновалась. Ростовцы решили взять реванш. Они опять позвали Мстислава Ростиславича. Он не заставил себя ждать. Быстро собрал войско, явился на зов и все-таки опоздал. Владимир уже присягнул на верность очередному Юрьевичу, князю Всеволоду. Это был совсем молодой человек, и серьезным конкурентом Мстислав его не считал. Однако ошибся. Появился новый сильный лидер, который быстро стал ключевой фигурой русской политической жизни. До этого момента летописи упоминали о Всеволоде Юрьевиче лишь вскользь. Из-за своего возраста он не мог играть важной роли в событиях. Однако, несмотря на юность, этот княжич уже успел испытать немало превратностей судьбы. Он был не то десятым не то даже одиннадцатым сыном долгорукого от некой Ольги, про которую известно лишь, что она была грекыня, византийская принцесса. По разнице лет Всеволод годился своему великому брату Андрею Боголюбскому во внуке, был младше на 40 с лишним лет. Никакой приязни к мальчику, как, впрочем, к большинству своих родственников, Боголюбский не испытывал. В 1162 году, когда Всеволоду было 7 или 8 лет, Андрей выгнал Ольгу и ее детей с Руси, чтобы избавиться от лишних соперников. Всеволод уже в раннем детстве оказался изгнанником. Эмигрантов принял родственник, византийский император Мануил. Таким образом, будущий великий князь был человеком греческого воспитания. Его взгляды и вкусы сформировались в Константинополе. К сожалению, мы ничего не знаем об этом периоде жизни Всеволода. Зато сохранилось множество описаний двора Мануила Комнина 1143-1180 года. Это был период последнего расцвета Византии. Мануил, прозванный Великим, пытался восстановить Римскую империю и достиг немалых успехов. Он подчинил ближневосточные государства крестоносцев, успешно воевал с турками-сельджуками и даже на время завоевал часть Италии. Мануил пытался договориться со Святым Престолом о совместном правлении, чтобы папа стал духовным главой обеих церквей, а Базилевс – светским властителем всего христианского мира. Доблестные воины, в то же время книжник, Мануил, в отличие от других императоров, не придавал большого значения церемониалу. Человек он был яркий, отличался веселым нравом, Любил празднества, даже участвовал в рыцарских турнирах. Чему Всеволод точно научился в Византии, это искусству политического маневрирования. Он никогда не будет идти напролом, предпочитая договариваться с оппонентами. В 15-летнем возрасте Всеволод вернулся на Русь один, без матери и братьев. Почему, неизвестно. Вероятно, его вызвал старший брат Михаил. Во всяком случае, в последующие годы именно он был покровителем юноши. В том же году княжич участвовал в судьбоносном походе на Киев, а четыре года спустя, по желанию Михаила, даже стал вместо него князем киевским. Это свидетельствует не о значительности 19-летнего Всеволода, а о том, как низко пала былая столица. Впрочем, на этом столе юный Юрьевич продержался всего пять недель и был взят в плен смоленским князем Романом Ростиславичем. Брату Михаилу пришлось выкупать пленника. Таким образом, в 1176 году Владимирцы приняли в свои князья человека еще очень молодого, но уже закаленного испытаниями и обладавшего изрядным жизненным опытом. В том, как Всевлад повел себя с Мстиславом, не было ничего юношеского. Прежде всего, он попробовал найти компромисс. Сказал, что удовольствуется Владимиром, сопернику отдаст Ростов, который был главным сторонником Ростиславичей, а Суздальцы... Пусть сами выберут, под кем им быть. Ростовская старшая дружина на это не согласилась. Да и Мстислав был уверен, что сможет забрать себе все княжество целиком. Тут Всеволод впервые продемонстрировал, что если не удается договориться по-хорошему, он умеет за себя постоять. У Юрия польского произошло сражение, в котором он одержал решительную победу. Так что Мстислав был вынужден снова бежать. Ростовцы покорились Владимирскому князю. Теперь уже окончательно. С оппозицией старых городов было покончено. После этого молодой князь установил в бывшей державе Боголюбского крепкую единоличную власть, приведя остальных родственников в полную покорность. Одного из них, Андреева сына Юрия, Гюргия, даже вовсе выгнал за пределы Руси, то есть поступил с ним так же, как в свое время Андрей обошелся самим Всеволодом. В дальнейшем Юрий Андреевич никакой роли в русской истории уже не играл, но судьба его оказалась весьма необычной. Еще ребенком он был посажен отцом на стратегически важное новгородское княжение и оставался там до смерти Боголюбского. Летопись сообщает об убийстве великого князя в 1174 году. Сынок его мал в Нове городе. Как только Боголюбского не стало, новгородцы сразу прогнали юрий Андреевич. Вслед затем мальчика выгнал с родины его дядя Всеволод. Сын Грозного Андрея Боголюбского стал изгоем. Его приютили половецкие родственники, у которых княжич жил около десяти лет. В 1185 году он получил неожиданное приглашение в Грузию. В этом далеком православном государстве на престол взошла царица Тамара, которой потребовался супруг из иноземных принцев чтобы дал стране наследника престола, а сам при этом не претендовал бы на власть. Фактически Юрия приглашали на роль консорта. Он охотно согласился и обманул ожидания грузинского двора по обоим пунктам. Во-первых, захотел править, чем восстановил против себя и царицу, и аристократию. Во-вторых, не произвел потомства, поскольку, если верить грузинским хроникам, был мужеложцем. Вдобавок ко всему, Юрий прослыл пьяницей и дебаширом. В 1188 году Тамара велела посадить неудачного супруга на корабль, выплатила ему отступные и отправила в Константинополь. Однако, прожив полученные алименты, Юрий через два года вернулся обратно, вызванный грузинскими вельможами, которые взбунтовались против царицы. В сражении войско Юрия было разбито, сам он попал в плен и был опять выслан. Через некоторое время он явился в Грузию в третий раз – теперь уже с восточной стороны, снова потерпел поражение, бежал, и после этого в летописях уже не упоминается. Подчинив всю Владимира Суздальскую землю в 1176 году, Всеволод оставался на престоле целых 36 лет, и все это время был первым среди Рюриковичей. Никто не оспаривал занимаемого им положения. Точно так же и Север сохранял главенство во всех русских делах до самой смерти великого государя. Во главе Большого Гнезда Принято считать, что свое прозвище Всеволод Большое Гнездо получил из-за многодетности. У него было восемь сыновей и четыре дочери, от которых потом произошло бесчетное множество княжеских родов. Однако, как мы знаем, в такой плодовитости не заключалось ничего экстраординарного. Например, отец Всеволода произвел на свет еще более многочисленное потомство. Но все же это прозвание очень подходит к Всеволоду Юрьевичу. Он властвовал над всей Русью, как над большим беспокойным гнездом, и ко всем остальным князьям относился, словно к крикливым и неразумным птенцам, постоянно пытаясь навести среди них хоть какой-то порядок. Интересно, что в достоинство великого князя Всеволода кажется Никто, собственно, не вводил, но в лаврентьевской летописи, начиная с 1186 года, он именуется именно этим титулом. Такое ощущение, что он достался Всеволоду Юрьевичу де-факто и уже не подвергался сомнению. Беспрестанно сменяющиеся хозяева Киева тоже называли себя великими князьями, но стояли ниже Владимирского князя. Во внутренней политике Всеволод Большое Гнездо опирался на Владимир, и другие новые города. Переяславль-Залесский, Городец, Дмитров, Тверь, Кострому, жители которых не были связаны с боярством. Пока Всеволод был жив, боярская оппозиция не осмеливалась ему противиться, что давало князю возможность заниматься делами остальной Руси, где он все время пытался расширить свое влияние. В этом качестве Большое Гнездо действовал гораздо успешнее, чем Андрей Боголюбский, и достиг более внушительных и долговременных результатов, хоть в конечном итоге все его усилия и обратились прахом. Чтобы понять, почему правление Всеволода так блестяще начиналось и так жалко окончилось, нужно рассмотреть сильные и слабые стороны этого монарха. Главным его достоинством, безусловно, являлись плоднокровие и неистощимые терпения, качества, которые он проявил с первых же дней своего княжения. Вот несколько примеров того, как Всеволод Юрьевич строил военные кампании. В 1176 году его соперник Мстислав Ростиславич, потерпев поражение в битве и бежав в Новгород, не нашел там пристанища и вновь явился на Владимирскую землю вместе со своим зятем Глебом Рязанским. Они вторглись во владение Всеволода и сожгли Москву. Первый в истории пожар московский. Владимирское войско вышло навстречу врагам и заступило им путь. Сил у Всеволода было больше, но он не нападал а ждал, пока противник уйдет во своясе. Глеб и Мстислав пошли на Владимир обходным маршрутом. Всеволод опять преградил им путь, заняв оборону по реке Колокше. Так он стоял целый месяц. Нервы у князя были крепкие. Из ближних властей ему подвозили припасы, а неприятель мог кормиться только грабежом. Наконец, истощив запасы, Мстислав с Глебом были вынуждены атаковать и потерпели сокрушительное поражения. Такая же история произошла в 1180 году, когда на Всеволода напал Святослав Черниговский. Противники сошлись на реке Влене. И опять Всеволод, имея численные преимущества и занимая крепкую позицию, стоял и ждал. Святослав постоял-постоял, да и повернул обратно, бросив все свои обозы. Большое гнездо одержал бескровную победу. Богатый новгородчиной, за контроль над которой Андрей Боголюбский так долго и безуспешно боролся, Всеволод тоже овладел без кровопролития, одними только экономическими и дипломатическими усилиями. Вместо того, чтобы идти на Новгород войной, он стал способствовать усилению в городе партии своих сторонников. Эта политика оказалась эффективной. В течение трех десятилетий Владимир назначал в Новгород князей по собственному усмотрению. Так продолжалось почти до самого конца его правления. И позднее, обладая самым мощным на Руси войском, в слове о полку Игореве говорится, что оно «Волгу может веслами расплескать, а дон шеломами вычерпать», Всеволод предпочитал, когда это было возможно, обходиться без сражений. Самой симпатичной чертой великого князя было его нежестокосердие. Он неохотно наказывал и охотно миловал, что было редкостью для того сурового времени. Любопытна история с ослеплением Мстислава и Ярополка Ростиславичей. Междоусобица 1176 года закончилась тем, что Всеволод захватил в плен всех своих врагов. Одного за другим он их освободил. Но двоих Ростиславича отпустить не мог, так как владимирцы люто их ненавидели. Горожане требовали предать пленников казни или выдать на растерзание. Всеволод держал племянников под стражей, ждал пока улягутся страсти. Он не устрашился даже народного мятежа. В конце концов владимирцы перестали требовать смерти узников и сказали, что удовольствуются их ослеплением. Выдай нам Ростиславичи, хоть чем бы их ослепите. Горожан можно понять: они вынесли от этих князей немало горя и хотели быть уверены, что те угомонятся. Всеволод объявил, что ослепит племянников сам. И такко беднее ростиславичи, и же хотяху большие славы и власти, Возвратившись в своя смиренны безочию», — скорбно сообщает средневековый автор, чтобы затем сообщить о великом чуде Божьего милосердия. Оба князя вскоре волшебным образом прозрели. Славить за милосердие в этом случае, несомненно, следовало Всеволода Большое Гнездо. В 1207 году Всеволод раскрыл заговор рязанских князей, своих вассалов, которые тайно сговорились с его врагами Ольговичами. Великий князь приказал арестовать изменников, но не причинил им никакого зла, а через некоторое время выпустил. Также мягко большое гнездо обходился не только с Рюриковичами, но и с простолюдинами, что совсем уже удивительно. Жители Пронска, города на Рязанщине, вели себя по отношению к Всеволоду враждебно и заперли ворота перед его людьми. Князь послал к ним боярина с увещеваниями. Прончане ответили тому буйной речью. Тогда Всеволод осадил город, но брать его штурмом не стал, а лишь перекрыл водоснабжение. Горожане и тут не уступили. По ночам делали вылазки за водой и бились крепко. Целых три недели они упорствовали и сдались только тогда, когда у них закончилось продовольствие. Всеволод никого не наказал, города не разграбил, а лишь назначил туда своего ставленника. По временам большое гнездо проявлял и суровость, но лишь в особенно вопиющих случаях и никогда не перебарщивал с жестокостью.